Глава 12. На той неделе я снова не пошёл в школу, но на выходных у меня хватило сил поиграть в подземелье дракона дома у Саймона. Я взял с собой ведёрко на случай, если меня затошнит, и я не успею добежать до туалета. Правда, первая жертва войны, как говорят, а вот первая жертва болезни определённо достоинство. На моей голове под чёрной шерстяной шапкой уже вообще не осталось волос, и я выглядел так, словно не спал неделю. Чувствовал я себя тоже примерзко. Должно быть, Дима вспомнил, каково это чувствовать себя так. Он пережил это и показал мне, что у меня есть к чему стремиться. Тем не менее, мне всё ещё было сложно простить его за то, что он вернулся из будущего, чтобы смастерить ободки, которые выглядели как реквизит из низкобюджетного, научно-фантастического фильма, вместо того, чтобы создать для меня какое-нибудь суперлекарство». «Если не от лейкемии, то хотя бы от тошноты». «Это не фокус», — Саймон открыл дверь в тот момент, когда я собирался позвонить. «То, что ты делал с Дайсом, это не фокус». «Откуда ты знаешь?» Я неторопливо поднялся за ним по лестнице. «Я думал об этом. Много». Когда Саймон так говорил, это означало, что он буквально ни о чём больше не думал. «Я распилил все мои Дайсы лобзиком». «Это невозможно, если ты не знал заранее. А откуда ты мог это узнать? Ты можешь предсказывать будущее? Тогда почему ты не миллиардер?» Я сел за стол и молча достал мои бумаги. «Ну?» «Они все зададут один и тот же вопрос. Позволь мне ответить лишь один раз». Я положил руководство на стол со стуком в надежде, что Саймон поймет намек. «Хорошо». Мы сидели молча. Пришёл Джон и сел на своё место, присоединившись к нашему бдению, тихо готовясь к игре. Всего через пять минут пришли Элтон и Мия, но в атмосфере близкой к точке кипения пять минут кажутся часом. Мия села рядом со мной, в её улыбке читались сразу три чувства. Треть уверенности треть недоверия и ещё одна треть, которая заставила меня улыбнуться ей в ответ и почувствовать теплоту внутри, из-за чего боли тошнота вернулись. «Вываливай!» — сказала она. «Они все хотят знать, как ты провернул этот фокус с Дайсом?» «Конечно!» — я смотрел всех присутствующих. «Во-первых, в это до смешного трудно поверить. Я не прошу вас мне верить. Я рассказываю вам то, во что я сам поверил. Если у вас есть теория получше, то я под ней подпишусь. То, что я расскажу, похоже на то, как если бы игра вдруг покинула игровой стол и завладела реальностью». Я пожал плечами за что купил, за то и продаю». «И что же ты купил?» — спросил Джон, серьезный, сфокусированный. «Тот, кто дал мне бумажку с номерами, он знает не только то, что выпало на Дайсе. Он знает, какая лошадь придет первой на скачках. Он знает обо мне такое, что я никогда никому не рассказывал. Он знает о Мии такое, что она никогда никому не рассказывала». Я сделал глубокий вдох. Либо он читает мысли и предсказывает будущее, либо он сам из будущего. Так он и утверждает. Он путешественник во времени. Да ну тебя!» Элтон откинулся на спинку стула, покачал головой и ухмыльнулся. «Это какой-то трюк с Дайсом. Чувак не мог прибыть из 2000 -го года. Говорю тебе, не может такого быть». «Из будущего?» Джон не отрывал от меня взгляд. «Ты же понимаешь, что это чушь, да?» «Откуда он всё это знает о тебе и Мия?» спросил Саймон, сильно нахмурившись. «Ты же не веришь в эту чушь, Сай!» стул Элтона, снова встал на четыре ножки. «Это простейшее объяснение, которое имеет смысл», сказал Саймон. «Даже если вы все сговорились, даже если вы все мне лжёте, я не оставил в покое эти Дайса после того, как я кидал их. Я их распилел Это просто плотные куски пластика, и никто не мог подстроить, чтобы я выкинул именно эти числа». Он выложил на стол новый набор дайсов. «Вопрос вот в чём. Откуда он знает всё это про вас двоих? Просто тем фактом, что он из будущего это не объяснить?» Я кивнул. «Думаю, что ты уже сам ответил на свой вопрос, Сай. Потому что в какой-то момент между сейчас и тем будущим, из которого он прибыл, вы оба ему расскажете. Что означает, что вы, вероятно, будете ему доверять?» «Вероятно?» спросила мия «Ну...» Он мог выпытать из вас эту информацию. Саймон бросил на стол один из своих новых дайсов. «Я не думаю, что он так поступил», — поспешно вставил я. «Вопрос в том, почему он прибыл сюда в этот момент к нам», — сказал Элтон. Судя по всему, он изменил свое отношение к ситуации, пока раскачивался на стуле. «Из-за твоей лейкемии, Ник, он принес тебе лекарство не «Не из-за этого. Я попытался скрыть, как я был зол». Я думаю, что он прибыл сюда, чтобы помочь. Потому что он знает нас. Будет знать нас. Это как-то связано с Мия. Ему нужны ее воспоминания». «Ну да. Это, конечно, звучит уже не так жутко. Мне кажется, что он мошенник. Ну а как иначе? Они очень хороши в том, что делают». Джон посмотрел на Мия. «А ты что об этом думаешь?» «И почему?» — спросил Саймон, прежде чем Мия смогла ответить. «Почему он хочет, чтобы я...» Джон и Элтон знали о нем. Должна быть причина у того приема с Дайсом. Ему не нужно было это делать, чтобы убедить вас двоих. Мы продолжали мусолить этот вопрос, пока не поняли, что зашли в тупик. Мало-помалу мы отошли от идеи о том, что это было реальностью, а никаким не фокусом. Мало-помалу здравый смысл стал преобладать над горсткой неубедительных фактов. «Пора играть?» – наконец-то спросил Элтон, открывая банку колы. «О, да!» — сказал Джон. «Мне надоели эти фантазии. Время убивать орков!» Мы начали игру, и вскоре она поглотила нас так же, как обычно. Дайса, бумага и фигурки ушли на периферию общего для нас видения, слепленного нашими собственными усилиями из глины, который снабжал нас Элтон. Мы спустились в пещеры под разрушенной крепостью, которую мы так долго исследовали, и обнаружили лабиринт настолько огромный, что на его фоне, созданная руками человека крепость, казалась крошечной. И в самой глубокой каверне, где черные воды текли вдоль никогда не видевших солнца берегов, мы нашли чудовище. Элтон превзошел себя, описывая эту сцену. Он закрыл шторы и прочитал вслух свое описание этого существа, обитавшего в глубинах, в которые мы так неосмотрительно вошли обретшая плоть болезнь, погубившая крепость и поломавшая жизни тех, кто жил в ней. Исчадие ада, созданное из неудач, жестокости, мертворожденных детей, упущенных возможностей, загноившихся ран. Оно говорило на языке боли, сплетенным из криков из комнаты пыток и плача вдов над умершими возлюбленными. И к тому времени, как Джон пронзил его насквозь своим пылающим мечом, «Это тварь уже расправилась как с моим магом Никадимусом, так и с жрицей Мия. Сущность этого чудовища скрылась подобно визгу, разнесшивыся эхом во всех направлениях, и даже Финис, вор Саймона, не полез искать проклятые сокровища, которые оно могло оставить. Что с ними не так? Воин Джона и вор Саймона с нечеловеческими усилиями вытащили моего мага и жрицу Мия на поверхность. Они исчезают из мира. Они как будто становятся прозрачными и стремительно слабеют. Их недуг распространяется от того места, где чудовище к ним прикоснулось. Но теперь повреждено всё их тело. Остались только пальцы рук и ног. Я использовала мое заклинание исцеления болезней, Мия указала на строчку в своем списке. Оно может только замедлить ее. Это необычная болезнь. В ней замешана магия. У меня есть свиток воззвания к божеству. «Это означает, что я могу попросить помощи у своего бога, правильно?» Элтон кивнул. «Ты можешь воззвать к мудрости человека Иисуса с помощью своих рун?» Элтон написал что-то на бумажке и, разорвав ее на три части, раздал остальным игрокам. Три слова. «Ту, Сикер, Форт». «Двое, Больнее, Форт». И направление куда-то туда. Он указал на огромную пустошь, протянувшуюся далеко от гор, в которых гнездилась крепость. «Где-то там, среди сухих камней». «И насколько велика эта пустошь?» спросил Джон. «Нет ничего достоверного, только слухи, но она большая», — Элтон развел руками. «Библейских масштабов, брат, сорок дней и сорок ночей переть. Акриды и дикий мед», — сказал я. «Евангелие от Матфея, глава 3, стих 4. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. А пищу его были акриды и дикий мёд. «Размечтался», — Тенелтон падал на бескрайнюю пустоту на карте. «Забредёшь туда, и скоро ты будешь мечтать о том, чтобы съесть сочную, аппетитную акриду». Остаток игры мы провели, бродя по пустоше Звучит скучно, но иногда концентрация на простых, но необходимых механиках жизни в трудный момент может оказывать терапевтическое воздействие. Вместо орков вампиров и чудовищ нашими врагами стали голод, жажда и палящее солнце. Мы пытались найти еду, воду и убежище, а Элтон демонстрировал удивительно глубокие для городского парня знания о том, как сложно раздобыть все эти вещи в бездорожной пустыне. «Карета подана, Ник!» — как всегда веселым голосом крикнула с лестницы мама Саймона. Я смел свои вещи со стола в сумку, уклоняясь от вопросов о том, смогу ли я прийти в школу на неделю. «Как ты вообще, Ник?» — Элтон загородил мне проход, когда я попытался выйти из комнаты. всё хорошо», — я отвел взгляд. Я никак не мог принять тот факт, что кто-то заботится обо мне. Он широко улыбнулся и покачал головой ты то же самое скажешь, если у тебя нога отвалится. Ничего у тебя, может нехорошо. Ты в дерьмище по уши. И мы все это знаем. Но мы тебя вытащим. Тебе даже готов помочь псих, утверждающий, что он из будущего. Возможно, его ручные роботы тоже придут на подмогу. Но тебе нехорошо. Поэтому не говори так. Ладно. Мне было сложно избежать дрожи в голосе. У меня ничего нехорошо. Я чувствую, что умираю. А ещё какой-то ублюдок подарил моему персонажу в подземельях и драконах болезнь исчезновения. Уже лучше?» Он хлопнул меня по плечу и отошёл. андрей исполняется двадцать один год в четверг. В пятницу вечером будет вечеринка. Ты придёшь. Джон и Саймон тоже. Никаких отмазок да Джон рассёк кулаком воздух. Вечеринки семья Арно закатывала легендарные. А, а «Анри?» Самый старший и самый крутой брат Элтона записался в танцевальную школу, где он буквально был единственным юношей в классе, что означало, что список гостей будет переполнен молодыми танцовщицами. «Я не могу», — покачал головой Саймон. «Можешь и сможешь», — твердо ответил Элтон. Я посмотрел на Мия. Она кивнула, что означало, что она пойдет. «Увидимся завтра», — сказала она мне. Она не забыла про наше свидание в парке. Я, снова я и Мия. Наше прекрасное трио». Джон поднял бровь, услышав завтра из уст Мия, и я улыбнулся ему, прежде чем помахать на прощание и спуститься по лестнице. «До скорого». «Еще одна неделя до нашей следующей игры». «Еще пять дней до моего последнего сеанса первого курса химиотерапии». «Еще шесть дней до вечеринки Анри» моя собственная пустошь простиралась передо мной может быть это только неделя но что то мне говорило что эта неделя я могу и не пересечь за сорок дней и сорок ночей